По большому кругу, через Воробьевы горы, Новиков выехал к монастырю. В пути он подробно проинструктировал Агранова и вручил ему коричневую папку. «Запомни, Яков Саулович, я вполне уважаю твои классовые и национальные чувства. Но упаси тебя, Бог, снова начать двойную игру. Если сделаешь как приказано и себе обеспечишь достойную жизнь...» и миллионы людей спасешь от того, что хуже обыкновенной смерти. Мне о грядущих перспективах даже рассказывать не хочется. Ты, конечно, большая сволочь, только не обижайся, это просто диагноз, а не личное оскорбление. Ни в чем не повинных людей вы перебили бесчетно, но все это цветочки. Знал бы ты, какие газовые камеры, крематории и душегубки вас ждут. Сегодня же от тоски на собственном ремешке повесился бы. Удивительно, но Агранов поверил ему сразу. Тон, которым Новиков говорил, и выражение его лица подсказывали, что все это непонятное пока, но правда. И холодок пробежал у чекиста между лопатками. — Можешь у Константина Васильевича спросить, если ему больше, чем мне, доверяешь. Я устрою вам встречу. Через год-другой твои начальнички... передерутся, как пауки в банке. Не знаю, сам не видел, как натуральные пауки себя в такой ситуации ведут. Но с вашими так и будет. Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин и прочее, и прочее начнут мочить друг друга в лучших традициях древней Византии, вашими, между прочим, чекистскими руками. Что потом бывает с претерианцами, знаешь? Но и это все семечки. В ответ на ваши здешние подвиги в мире такое начнется? Нет, кто не видел, не поверит. Новиков передернул плечами, одной рукой придерживая руль, сунул в рот папиросу. Агранов поднес огоньку. — Я все-таки тебя за сравнительно нормального человека считаю, почему и разговариваю. Можешь себе вообразить? Устроенные с учетом всех достижений науки фабрики уничтожения... где ежедневно перегоняют через трубу на небо десяток тысяч человек, причем в основном евреев, за пять лет шесть миллионов, и виноваты в этом будете вы, ты лично и твои коллеги. В том, что впервые в мире массовый террор развязали, и другим показали, что такие вещи в XX веке вполне возможны, а еще в том, что все остальное человечество до смерти перепугали. Настолько, что оно на любые зверства само стало способно, лишь бы у себя победы коммунистов не допустить. Как это можно? Шесть миллионов. Через трубу? Какую трубу? Услышанное от Новикова действительно было за пределами даже его чекистского воображения. Крематория. Технически очень просто. Сначала людей свозят поездами в заранее подготовленное место. Потом ведут якобы в баню, Вместо воды через душевые рожки пускают газ. Называется циклон «Б». За один раз травят 200-300 человек. Трупы отвозят в крематорий и в трубу. Газовую камеру моют, проветривают, и новый заход. Мужчин, женщин, детей — всех вместе. И так круглые сутки, исключая воскресенье. В воскресенье кандидаты на ликвидацию отдыхают, Лучшие музыканты Европы играют на скрипках и прочих инструментах. Детишки между клумбами прогуливаются, а цветы на клумбах красивые, человеческим пеплом удобренные. Это вы людей грубо кончаете, не эстетично, по-хамски прямо скажем. А в Европах люди с пониманием. Там и убиваются с использованием всех современных достижений прогресса. Новиков повернул голову Иогранов увидел на его губах страшную, кривоватую улыбку. Такая иногда возникает на лице человека, вынужденного говорить непереносимые для психики вещи. Да ты не расстраивайся, Яша, сам ты этого не увидишь. Тебя свои шлепнут, вполне тривиальным способом, из нагана в затылок. Помучиться, конечно, перед тем придется, но в пределах нормы. Шлангом там резиновым побьют, пальцы дверью раздавят. Могу и дату назвать, только незачем. Нервы и у тебя не железные А будешь правильно себя вести — обойдется. Помрешь в почете, в собственной постели и в преклонном возрасте. И снова Агранов ему поверил. Был бы он верующим хоть в Христа, хоть в Яхве, подумал бы, что рядом с ним сидит, небрежно управляя автомобилем, попыхивая папироской тот, кого называют дьяволом, Но в потусторонние силы он не верил, и это было еще хуже. — Язык отнялся? — сочувственно спросил Новиков. — Понимаю. Вы, ребятки, только в начале пути, а к таким вещам постепенно привыкают. Ладно, не мандраж. Я для того и приехал, чтобы этого не произошло. Слушай меня внимательно. Сегодня вечером организуешь мне встречу с трелиссером. Обсудим, как с вашими заграничными партнерами быть. А вот это, что в папочке, внимательно прочитай и сообрази, как товарищу Дзержинскому поднести. Мне надо, чтобы он в негодование пришел и немедленно Владимиру Ильичу докладывать кинулся, доложил, напугал его до полусмерти, а на обратном пути из Кремля попал в засаду. Чью засаду? Естественно, контрреволюционеров-заговорщиков». — Долго ты в обстановку врубаешься, а еще контрразведчик. Заговорщики, узнав, что их планы раскрыты, убивают товарища Железного Феликса. В ответ придется ввести в Москве осадное положение. На место Дзержинского надо поставить Минжинского. Тебя, от Трелиссера, кто там еще в вашей компании, назначить заместителями. С Мессингом как? Договоритесь по-хорошему или его тоже ликвидировать? Начальника московской ЧК... Агранов знал давно и считал умным человеком, но вот удастся ли его привлечь на свою сторону, уверен, не был. Выглядел тот правоверным большевиком, чуждым личных интересов и непримиримым к врагам о революции. А там кто его знает? Я попробую с ним поговорить, но ведь не обязательно говорить ему все и сразу. Можно сначала убедить его в подлинности заговора, а уже потом... «Молодец, правильно мыслишь. Но если начнешь говорить и не сагитируешь...» «Да, кстати, вот мы и приехали. Я тебя познакомлю сейчас с одним хорошим человеком. Он у вас будет командиром отряда быстрого реагирования. Должны же быть в распоряжении заместителя председателя ВЧК лично ему верные части. Как только враги трудового народа Дзержинского злодейский убьют, Ты с нашими стойкими товарищами-интернационалистами под охрану возьмешь и здание на Лубянке, и подходы к Кремлю. Да вы сейчас с товарищем Басмановым все и обсудите, как коллеги-специалисты. Ноэков посигналил, и перед автомобилем начали раскрываться глухие ворота Новодевичьего монастыря.